Домаль, маменька твоя! Я курил махорку и перелистывал в Брагаузе прекрасные политипажи, костюмы ушедших сто и тысячелетий. Жена чинила домашнее трепье, мы оба, я знал, молча предчувствовали, что вот-вот в нашей жизни близится крупный перелом. Души были ясны и покорны. Мы никогда в эти тяжелые годы и мертвые дни не пытались обогнать, или пересилить судьбу. Доходили до нас слухи о возможности бежать из России различными путями. Были и счастливые примеры, и соблазны, хватило бы и денег. Но сам не понимаю, что обостренная ли любовь и жалость к родине, нашли общая ненависть к массовой толкотне и страх перед ней, или усталость, или темная вера в фатум сделали нас послушными течению случайностей, но мы решили не делать попыток бегства. Иногда, правда, шутя, мы с маленькой путешествовали указательным пальцем по географической карте. Я все еще помнила смутно бирюзовые побережье Ниццы и гораздо отчетливее вкусные меренги из кондитерской Фозеров, в Гельсинфорксе. Я же рассказывал ей о Дании по Андерсону, об Англии по Диксону, о Франции по Димацу. В пылком воображении мы посетили все эти страны неоднократно. Судьбе было угодно показать нам их в яви, почти не требуя от нас никаких усилий для этого. Утверждаю, если человек бесцельно, беззлобно и беззаботно мечтает о невинных пустяках, то они непременно сбудутся, хотя бы и в очень уменьшенных размерах. Кроме того, мы, голодные, босые, голые, сердечно жалели иммигрантов, Безумцы, — думали мы, — на кой прах нужны вы в теперешнее время за границей, не имея ни малейшей духовной опоры в своей родине? Куда вас, дурачков, занесли страх и мнительность? И никогда им не завидовали. Представляли их себе вроде... Гордых нищих, запоздалых плачущих по ночам о далеком, милом, невозвратном отчим доме и грызущих пальцы. Вдруг по низкой крыше нашего одноэтажного домика прокатился и запрыгал железный горох, застрекотал вдали пулемет. Ясно было, стреляют в самой гатчине или на ближних окраинах. Мы переглянулись. Одно и то же воспоминание мелькнуло у нас. В мае 1914 года в Гатчине на Варшавском пути чья-то злая рука подожгла огромный поезд, груженный артиллерийскими снарядами. Всего взорвалось последовательно 13 вагонов. Но так как снаряды рвались не сразу вагонами, а часто-часто, один за другим, то эта музыка продолжалась с трех часов утра до семи. До нас долетали шрапнельная начинка и развороченные шрапнолью стаканы уже на излете. Опасности от них большой не было, нужно было только не высовываться из дома. На наших глазах один стакан, а в нем фунтов восемь-десять, пробил насквозь железный тамбур над сенями. Другой шип трубу с прачечной, третий снес с замечательной ловкостью верхушку старой березы. Шрапнельная дробь все время, как град, стучала по крыше. Мы потом насобирали полное лукошко этих веских свинцовых шариков величиной с вишню. Наш дом тогда очень мало пострадал. Гораздо больше досталось художнику М, дом, которого стоял у самого пути, в шагах в пятидесяти от рельсов. Снаряды пробивали насквозь марсельскую черепицу и падали на чердак, художник потом насчитал восемьдесят пробоин. Человеческая жертва была одна, убила стаканом какую-то старушку на Люцевской улице. Но у нас была забота посерьезнее материального ущерба. В то время в нашем доме помещался маленький лазарет, всего на десять раненых солдат, он всегда бывал полон, хотя, конечно, состав его менялся. На этот раз десятка была как на подбор, самые душевные, удалая и милые. Все наши заботы о них, солдаты принимались с покровительственным надбродушием старших братьев. Тон установился серьезный и деловой, в отношениях их суровая и тонкая деликатность. Только в минуты прощания перед возвращением на фронт в грубой простоте раскрывались на минутку тепло и светло человеческие сердца, да еще... В легких мелочах сказывалась скрытая неболтливая дружба, но, я, кажется, уклоняюсь в сторону. Пусть расскажет когда-нибудь Кедров о том, как чутко слушали у нас солдаты его чудесный квартет, как широко и свободно благодарили, как глубоко и умно понимали красоту русской песни, восстановленной в строжайших формах, очищенной от ржавчины, от небрежности и плохого вкуса. Настоящими добрыми хозяевами, — тогда показывали себя солдаты. А как они слушали Гоголя! Но в тот день с ними сладу не было. Они рвались вон из лазарета в халатах, в туфлях, без шапок, как были. Сестра, сестрица, допустите да же нас, ведь надо расщепить поезд, ведь страшно, ничего пустое дело. И не будь крепких невидимых вожжей в руках маленькой женщины, конечно, все действия удрали бы на вокзал расцеплять поездной состав. Кстати, он и был потом расцеплен. Это сделал тринадцатилетний мальчуган, сын стрелочника. Он спас от взрыва девять двойных платформ, нагруженных снарядами для тяжелых орудий. Я ведь почему об этом говорю? Я допускаю, что все эти дорогие моему сердцу чудесные солдаты — Николенко, Балан, Десненко, Тузов, Субханкулов, Курицын, Буров и другие — могли быть потом вовлечены мутным потоком грязи и крови в нелепую борьбу пролетариата, но русскому человеку вовсе не мудрено прожить годы разбойником, а после внезапно раздать награбленное нищим и, поступив в монастырь, принять схиму. Прострочил пулемет и затих. Тотче же где-то в новом месте неподалеку заработал другой, остановился. Коротко, точно заканчивая перебранку, плюнул в последний раз дробью и тоже замолк. И долго стояла такая тишина, что только в ушах звенело, да потрескивал слабо фитиль свечки. И вот где-то далеко, далеко, далеко раздалась и полилась солдатская песня — Я знал ее с моих кадетских времен, не слышал ее года уже три, но теперь сразу признал. И как будто улавливая слова, сам запел потихоньку вместе с ней. Из-под горки, да из-под крутой, ехал майор молодой, держал Сашу под полой, не под левую, под правой, держал Сашу под полой, с Машей здравствовался, Здравствуй, Маша, здравствуй, Даша, Здравствуй, милая Наташа, Здравствуй, милая моя, Домаль, маменька твоя, Дома нету никого, Полезай, майор, в окно. Майор ручку протянул. Жена, пробывшая всю японскую войну, Под огнем и знавшая солдатские песни, засмеялась. После какого длинного промежутка? Ну, уж это, конечно, поют не красные. Иди-ка спать, завтра все узнаем. Я лег и, должно быть, уже стал задремывать, как вдруг вся земля подпрыгнула и железным голосом крикнула на весь мир «Дон!». Но не было страшно. Мгновенно и радостно я утонул в глубоком, впервые без видений, сне.